576. Матерь огни йоги Родные, поймите, что и победа, и поражение в духе. Именно в этом значении следует понимать слово о том, чтобы битву вести единым началом духа. Все внешнее ничто, если дух крепнет, если борьба переносится в область духа. Борьба с внешними явлениями подобна борьбе с ветряными мельницами. Знаете, по легендам, как отрубленные головы чудовища вырастают вновь, потому фокус приложения силы духа переносится внутрь, и борьба ведется на плане духовном. Петр взял в руки меч и хотел земными мерами защищать то, что требовало меча не стального, но огненного, и Христос ему повелел вложить меч в ножны. Легче и проще духовно решать по земному, но земное остается на земле и исчерпывает с землею, Тогда отрыва от земли не свешить, перенесе небытие в мысль, а мысль в сферу духа откроет узкую дверь в беспредельность огненного мира, ибо дух есть огонь.